Глава 37. Из воспоминаний Галунова Ивана Кузмича Из госпиталя я вернулся в начале марта. Было удивительно, что меня, ранее сидевшего в лагере, отправили служить в Брестскую бригаду НКВД. Я-то думал, что снова попаду в ЗАП, а оттуда уже куда пошлют, ведь от нашего лыжного батальона практически ничего не осталось. В госпитале наших ребят всего два десятка набралось, да потом пара человек уже на больничной койке скончались. Так что, думал, одна у меня дорога в ЗАП. Тем более, что лечился я в армейском госпитале города Алексеевка. Но нет. В канцелярии госпиталя мне выдали предписание явиться в штаб бригады НКВД, а на складе выдали обмундирование, положенное бойцу штурмового подразделения без погон с одними петличками. Самое удивительное было в кассе госпиталя. Там выдали такую кучу денег, что я сначала и не поверил. Думал, кассир ошибся. А нет». Все до копеечки правильно рассчитали. И за ранение, и за орден, и полуторный оклад по должности рядового бойца НКВД. Много. Даже слишком много. Я столько никогда в руках не держал. Когда подмосковье добирался, рассказывать не буду. Долго. Почти четыре дня из Алексеевки до Москвы ехали. Полдня только в Воронеже стояли. Ждали, когда ЖД путь в очередной раз починят. Пока было время, я около станции прошелся, ноги размял, на разруху посмотрел. Кипяточку набрал и продуктами на складе отоварился. А что еще делать? В вагоне насиделся, а с соседями еще в госпитале наговорился. Что сказать об увиденном? Не было города. Развалены кругом. Патрульные сразу же сказали, чтобы я далеко от ЖДПТ не отходил. Минировано тут все еще кругом. Пути-то и то, что к ним примыкало, очистили, а вот дальше не получается. Слишком уж тут жестокие бои шли. Много неразорвавшихся снарядов и мин осталось, да и минные поля еще не все сняты. Каждый день подрывы происходят. Так что я от греха подальше никуда особо и не пошел. Так, посмотрел со стороны, и все. Рядом со станцией располагались палатки Эвакогоспиталя, где лечились в том числе и военнопленные. Враг, отступая, оставил победителям не только своих убитых, но также раненых и больных. Но было их мало. Вымерзли. Да и наши, похоже, не сильно озаботились их спасением. Слишком уж много их было по подвалам и закоулкам. Не всех сразу нашли. Да и свободных рук не хватало. Своих бараненных собрать. Потому уже собирали заледенелые трупы противника. Может, оно и правильно. Чего врага жалеть? Они нас ведь не жалели. Насмотрелись в лагерях для военнопленных. Бригаду я нашел на ее подмосковной базе. Первоначально определили меня в штурмовой батальон. Хоть он еще и не был укомплектован, тем не менее практически сразу же началась учеба, которая шла и днем, и ночью. Чему учили? Действую при прорыве вражеской линии обороны, в городском бою, обороне, борьбе с танками. Особо много внимания уделяли знанию и умению владеть оружием, нашим и трофейным. Мне в первый же день на складе выдали автомат ППШ и нож от СВТ. Взводный внимательно смотрел, как я автомат от смазки очищаю, диски и патроны проверяю. Ничего не сказал. Только одобрительно покивал. Потом пришлось мне заново изучать пистолеты и револьверы, немецкий карабин Маузер, нашу Светку, ручные пулеметы наши немецкие и итальянские, и все обязательно со стрельбами. Офицеры батальона практически все были свои, доморощенные, из тех, кто в батальоне еще рядовым начинал. Так что службу знали и строго спрашивали за все. Я на хорошем счету был, потому в наряды и не попадал а залетчикам постоянно доставалось, вместо отдыха работать на кухне или на заготовке дров. Времени для отдыха мало оставалось, только вечерами пару часов до отбоя, да после обеда в выходные дни можно было потратить на себя, да и то старались их тратить по-разумному. По рабочим и выходным дням в клубе, бригады и поселковой школе для бойцов работала вечерняя школа. Многие из нас же только начальную и семилетнюю школу закончили, а тут под руководством учителей проходили курс средней школы. Еще у нас с большим спросом пользовались кружки, те, где изучали иностранные языки – немецкий, польский, белорусский. Один старый еврей идиш преподавал, но к нему мало кто ходил. В основном все на немецкий налегали. Каждую пятницу и выходные по вечерам после киносеанса на площадке перед клубами бригады и поселка под духовой оркестр были танцы. Туда народа много набиралось. Девушки приходили и наши, бригадные, и поселковые, и из банно-прачечного комбината, и зенитного полка и даже с авиабазы и школы снайперов. Все равно их на нашу Араву мало было. Нас все-таки в бригаде больше пяти было, а девушек в три раза меньше. Порой между мужиками до скандала доходило из-за того, чтобы потанцевать с понравившейся девушкой. Правда, все расстарались без мордобоя обходиться, а то можно было спокойно на губу или в штрафбат залететь. Жили мы в землянках, построенных еще несколько лет назад. Землянка, если за ней следить, очень хорошее и теплое жилье. В нашей части из тех, кто инвалидность в боях получил, строительную бригаду сформировали. Пока части в расположении не было, они следили за всеми жилыми помещениями. Ремонтировали крыши и стены, печи и нары, строили новые здания. С приездом бойцов они переходили на другие объекты, заготавливали материалы для домов и в поселке, но и о нас не забывали. Заходили, печи осматривали. Мы от них не отставали, многое старались сами сделать. Руки-то мирной работы хотели, а не только убивать. Из госпиталя я в ношенном и неоднократно ремонтированном обмундировании приехал. То, что на складе нашлось, то и выдали. В батальоне меня переодели, выдали теплое толстое нижнее белье, специальную ватную куртку с капюшоном, брюки стёганые ватные, с лямками на плечах почти по самую грудь, шапку, рукавицы с указательным пальцем, белый москхалат и валенки. Снега-то, несмотря на то, что вроде как весна была, вокруг еще хватало. В лесу по грудь снега местами было. И дней через пять после моего приезда по солдатскому телефону новость прошла. Якобы в бригадном разведбате из старичков хотят сформировать лыжную разведывательно-диверсионную роту. Брать вроде как туда хотят тех, кто на лыжах хорошо стоит. Наш ротный заводила Сашка Решетников ко мне сразу приставать стал. «Ты же лыжник! Давай, подавай рапорта переводи туда!» Я и вправду, как приехал в часть, Сразу же на лыжи встал. Нравилось мне ходить на них по зимнему лесу. Разрешение ротного каждый день по 5-7 километров вокруг гарнизона бегал. Но рапорты переводе подавать не стал. Сказали же, что туда старичков брать будут, а я без году неделя в части. Тем не менее, в разведроту все же попал. Их ротный, старший лейтенант Малин, меня на лыжной пробежке приметил и ко мне пристроился. На слабо меня взял. Кто первым до финиша дойдет? «Да я сильнее его оказался. Первым пришел. Тогда-то мы с ним познакомились. Так мы с ним пару дней посоревновались, потом к нам еще пара ребят из его роты присоединилась. Вот мы и бегали на перегонки. Но я все равно первым к финишу приходил. Старший лейтенант Малин меня как-то в сторонку отозвал и предложил к ним в роту перейти. Я сначала отказывался, неудобно мне перед своими товарищами было. Только пришел в роту и снова уходил. Кроме того, я же судимый был». Хоть и сказано нам было прокурором после освобождения из лагеря об этом не вспоминать, но слов из песни не выкинешь. Об этом и своих сомнениях я Малину без утайки рассказал. Но он меня убедил, что это для них мелочи. Уговорил таки меня Юрий Иванович. На следующий день я уже в разведроте обосновывался. Почти два месяца опять учился. Минно-взрывному делу, разведке местности, чтению топографической карты, снятию часовых, самообороне без оружия немецким уставом. С апреля батальоны бригады в составе батальонных тактических групп на фронт выезжали, в боях участвовали. Скоро и до нас очередь дошла.